время под землей шло непонятно. То ли ты долго едешь, то ли тебе от однообразия окружающего так кажется. Но у Мины были свои часы. Эти часы — умения чувствовать животных. В какой-то момент она остановилась и сказала «Все, отдых. Лошадям нужен перерыв». Лиана сразу же послушалась, остановилась и спрыгнула на землю. «Мы долго будем отдыхать?» — спросила она. «Пару часиков обязательно», — ответила Мина и стала отстегивать седло. Лиана тоже расседлала свою лошадь, положила седло на землю, отстегнула притороченное к нему сбоку одеяло и, расстелив его, улеглась, положив голову на седло. Для нее это было удивительно, но она почти сразу отключилась. Проснулась от того, что Мина трясла ее за плечо. Не приблизилась, не пошевелилась рядом, а трясла. Лиана села. Это все было странно и немного пугало. — Что случилось? — спросила Мина, увидев, что с Лианой что-то не так. «Пока не знаю», — ответила та, «но если меня пытаются разбудить, тряся за плечо, то это тревожный знак. Даже не знаю, что и думать». «Твой организм перестраивается, это все из-за беременности», — сказала Мина. «Поэтому тебе и нужно найти нору и спокойно родить». «Перестань. Теперь все будешь списывать на беременность». «У меня еще слишком маленький срок. Рано еще», — раздраженно ответила Лиана. «Вот, и это тоже». Характер у многих портится из-за перестройки организма. «Ты ведь не рожала?» — спросила Мина. «Нет еще», — ответила Лиана. «Ну вот, значит, ты просто не знаешь, как это происходит». «А изменения серьезные, и у многих проявляются совсем по-разному. Некоторые живут, как жили, а другие становятся просто другими людьми во время беременности», — «сознанием дела», — сказала Мина. «Я не рожала, но о беременности знаю кое-что. Много читала», — сказала Лиана. «А вот откуда ты столько знаешь?» «Говорю же, у нас этому всех девочек обучают. Мы помогаем беременным, если надо, ухаживаем за ними и наблюдаем весь процесс вблизи, чтобы, когда придет наше время, мы были к этому готовы и знали, что делать», — терпеливо пояснила Мина. «Если все наши разговоры будут сводиться к моей беременности, то я пожалею, что поехала с тобой, а потом начну тебя просто избегать», — сказала Лиана. «Не думай, что испугаешь меня этим». Если бы ты сама относилась ответственно, то мне бы не пришлось за тебя так переживать. Но ты ведешь себя легкомысленно, и мне, как сестре, приходится брать эту ответственность на себя». Мина разговаривала с Лианой, как с неразумным ребенком, а та начинала от этого слегка заводиться. «Мы, сестры, всего несколько часов, а ты уже такую заботу проявляешь. Не рановато. Мы еще не сроднились настолько», — рисковато сказала Лиана. «Какая разница?» — удивилась Мина. Мы, когда встретились, ты проявила заботу обо мне, обработала спину и вообще старалась помочь. А ведь тогда ни про какие родственные связи речь не шла. Так почему же теперь, когда мы оказались одной крови, я должна относиться к тебе хуже, чем ты отнеслась к незнакомке? Но я на тебя не обижаюсь, это гормоны. Я не очень понимаю, что это такое, но так говорят, когда у беременных портится характер. Только и слышу «беременна, беременна, беременна». Это просто невозможно. Мы можем об этом не говорить больше? Может, я вообще ошиблась?» Лиана чувствовала, что начинает заводиться, и ничего не могла с этим поделать. Остановить себя не получалось. Она подумала, что это тоже плохой симптом. Она плохо себя контролирует. И стала стыдно перед Миной. Та ведь была ни в чем не виновата, а просто пыталась проявить искреннее участие. Но и извиниться перед ней за свою резкость она не могла себя заставить. Что-то внутри никак не давало. Они оседлали лошадей, практически молча, и поехали дальше. Через полчаса Лиана, наконец, созрела для извинений. «Мина, прости меня», — сказала она. «Спасибо за заботу, но чувствую, что ты со мной еще намучаешься». Лиана грустно улыбнулась. «Видишь ли», — продолжила она, — «глядя внутрь себя, я вижу несколько разных Лиан. Сейчас это какая-то другая, новая я». Еще одна была перед смертью Семы. И несколько месяцев назад была другая. Я уж не говорю про то, что было полгода назад. Вот до этого я долго была одна и та же. Но все так закрутилось в последнее время, что, наверное, где-то в глубине души я не успела перестроиться. Десятилетиями я жила одной жизнью, а тут столько всего поменялось. Возможно, беременности играет роль, но не такую, как ты думаешь. Возможно, это пока что не гормоны, а просто боль от потери Семы вместе с беременностью меня ломают изнутри. И я никак не могу себя обрести. Кто я и что делаю? Я потерялась. Но почему-то чувствую, что мне надо идти под море. Назови это интуицией предвидением, как угодно. Но мне надо, и я знаю, что пойду одна. Это будет мое личное путешествие и, возможно, последнее», закончила Лиана и замолчала. «Поверь мне, гормоны очень даже причем. Я такое много раз видела». «Веришь ты в это или нет, но твой организм сейчас работает по-другому, и тебе нужно поберечься», — сказала Мина. «И спасибо за откровенность. Если хочешь, давай пока закроем эту тему. А то я вижу, как она тебя расстраивает». Лиана кивнула. «Какое-то время они ехали молча, потом она не выдержала». «А у тебя-то есть жених?» «Нет пока», — сказала Мина. «Я еще молодая, и быть помощницей матери — это большая работа. У меня совершенно нет свободного времени». «Ну, может, есть кто-то на примете?» — хитро улыбаясь, спросила Лиана. Мина пожала плечами. «Да нет. В детстве бывало дружила с мальчишками, но потом все это отошло на задний план из-за моей должности, хотя я знаю, что многим нравлюсь», — улыбнулась Мина. Разговор сместился в сторону девчачьих сплетен, и они предпочли на этой теме задержаться, потому что все остальное было не таким мирным, а пережевывать проблемы больше не хотелось. Ехали, вспоминали случаи из жизни, делились деликатными моментами про мужчин, которые за ними ухаживали. У обеих за время поездки сложилось впечатление, что они стали гораздо ближе друг к другу. Да и вообще казалось, что знают друг друга уже очень давно. У них оказалось очень много общего. Это проявлялось в мелочах, в привычках, в отношении к жизни. И хотя жили они совершенно по-разному, но умудрились найти много пересечений. Мина хорошо знала лошадей, поэтому скоростью поездки управляла она. Они то ехали быстро, то переходили на шаг. Постоянно чередуя разные темпы, давая лошадям отдыхать, она старалась сделать так, чтобы они за день смогли пройти наибольшее расстояние. Еще пару раз они устраивали привал и, наконец, достигли развилки. Тоннель разделялся на два совершенно одинаковых. Перед развилкой он расширялся, и стены из-за стали ровными. И вот на этих стенах-то и был ответ на то, почему дед с отцом отправились туда. Вся левая стена до самой развилки представляла собой высеченную в скальной породе карту. Работа была очень тонкая и подробная. Хорошо было видно то место, где они сейчас находились. Это место находилось в левой части карты, как и вся тюрьма. Были изображены оба острова. То, что находилось на поверхности, изображено ровными линиями. А вот то, что находилось под землей, было изображено линиями в мелкую насечку. На карте они очень хорошо отличались друг от друга. Карта была слегка объемной, и на ней хорошо читались горы, опоясывающие оба острова. Между мужской и женской частями тюрьмы был не один тоннель, а целых четыре на расстоянии друг от друга. Про это ли они папаша не говорил, а, возможно, он и сам этого не знал. Да и было неизвестно, существует ли они до сих пор а может, они оккупированы разнообразными пауками и червяками, и доступ туда закрыт. Вся территория острова испещрена линиями подземных тоннелей. Если прищуриться, то их сеть напоминала паутину, а пятна в некоторых местах, где скорее всего были гигантские подземные пещеры, похожи на пауков. Во всем этом имелась какая-то закономерность. Не абсолютная, не точная математика. Но казалось, что все создано по определенному плану. Лиана заметила, что насечки на линиях тоже отличаются. Она предположила, что это означает разную глубину залегания, разные уровни. Даже папаша говорил, что этих уровней несколько. Пытаясь разобраться, она начала считать виды насечек, но после десяти сбилась. Пришла мысль, что, возможно, она ошиблась, и насечки обозначают что-то другое. Сеть тоннелей под островами была приблизительно одинаковой. Значит, теоретически можно добраться под землей до перехода на остров Папаши. Но если дед здесь много лет не смог найти этот путь, то она тем более не сможет. Возможно, он просто недоступен сейчас. Развилка, возле которой они находились, была выделена особо. Вообще, тоннель, ведущий к ней, отличался от остальных. И видом насечки, и тем, что был абсолютно прямой. Другие не отличались такой точностью. Они изгибались, пересекались, отклонялись в сторону а этот как натянутая струна. После развилки линия с прежней насечкой уходила под море, а другая уже с другой насечкой шла к побережью. Там, где она заканчивалась, было что-то изображено, но не очень понятно что. Лиана предположила, что это порт или что-то подобное. Карта была очень крупной. Каждый остров тюрьмы был не менее двух метров в диаметре. Можно было рассмотреть все подробности. Лиана... Вдруг услышала она голос Мины, как будто издалека. — Иди поешь, ты уже больше часа ее изучаешь. Лиана встрепенулась и как будто вышла из транса. Она обернулась к Мине. Та аккуратно разложила продукты и ждала ее. Лошади были расседланы и трясли своими гривами и хвостами в сторонке. «Разве — Разве? — спросила Лиана. — А мне показалось, что мы только приехали. — Нет, уже прошло много времени, — сказала Мина. — Я сначала смотрела вместе с тобой. «Но потом устала и проголодалась. Тебе тоже нужно поесть. Изучай эту карту сколько хочешь, мы можем здесь задержаться, тем более что до моря осталось совсем недалеко». Лиана приложила палец к развилке и провела по линии тоннеля, который вел к побережью. Камень был холодным и шершавым. Они, судя по карте, проехали уже почти девять десятых пути. Море и вправду близко. Относительно, конечно, потому что оставшийся отрезок пути составлял не менее 50 километров». Лиана подумала, что поесть действительно не помешает. Она села рядом с Миной, скрестив ноги. Камень под ней был теплым. Странно. Но, с другой стороны, что здесь не странно? Лиана взяла кусок хлеба, положила на него шматок мяса и стала задумчиво жевать. Мина сидела рядом, тоже задумчиво жевала и рассматривала карту. «Удивительно», — наконец сказала Лиана. «Я видела много следов, оставленных аборигенами, которые жили здесь до колонистов, и про которых официальные источники умалчивают. Иначе пришлось бы признать, что планета занята, и отказаться от колонизации. А ведь это, возможно, единственная разумная раса, кроме нас во Вселенной. Но такого не видела ни разу. Это просто грандиозно. Как они все это делали? Думаешь, они это построили?» Спросила Мина. «Не сомневаюсь. Возможно, они использовали природные особенности и пещеры, но многое было сделано ими самими». Например, этот тоннель... Лиана показала напрямую линию, уходящую в море. Он слишком длинный и прямой, чтобы иметь искусственное происхождение. Лиана вскочила и подошла к карте. Смотри, Мина, если масштаб верен, а я думаю, что это так, мы перед высадкой сюда осмотрели карты, и они вполне соответствуют тому, что здесь нарисовано. Так вот, этот тоннель под морем идет приблизительно на 2000 километров и тянется до вот этого материка. Представляешь? это же уму непостижимо. Этот материк, тот, на котором я выросла, правда, с другой стороны, его пересечь очень непросто. Мы его обогнули по морю. Вот, — Лиана постучала пальцем по вытянутому в длину острову. — Это свалка. Мы там были перед тем, как приплыть сюда. Тут все очень точно изображено, и нет никаких оснований сомневаться в достоверности этой карты. Лиана уперла руки в бока и возбужденно продолжила. Возможно, дед и отец пересекли море, попали на континент и решили идти через него домой, но встретили какие-то трудности. Скорее всего, так и было. «Лиана, ну ты же понимаешь, что это ни на чем не основанные выводы», — сказала Альмина. «Все может быть совсем по-другому». «Почему?» — искренне удивилась Лиана. «Ну, во-первых», — начала загибать пальцы Мина, — «у их путешествия была определенная цель. Они хотели вывести наш народ на новое место». Почему, добравшись до другого берега, они вдруг передумали и пошли домой? «Я их, в отличие от тебя, не знаю. Может, они бы именно так и поступили, но мне это кажется странным». Лиана задумалась. «Ладно, допустим, ты права. А что, во-вторых?» «Во-вторых, пешком это расстояние преодолеть невозможно», — сказала Мина. «Почему?» — удивилась Лиана. «А что ты будешь есть под землей?» «Только то, что принесешь с собой...» «Но пешком это путешествие займет слишком много времени. Столько, что такое количество продуктов ты просто не донесешь», — ответила ей Мина. «Ладно, это убедительно. Но зачем же идти пешком? Мы приехали сюда, а до другого берега приблизительно четыре или пять раз постолько же. Вполне по силам», — продолжала настаивать Лиана. «Да, можно съездить туда и обратно. Но только твои родные уехали туда еще до моего рождения. Они бы уже вернулись много раз». Значит, все не так просто. И это в-третьих. А в-четвертых, что это такое? Мина ткнула пальцем в большое пятно, примерно посередине между тюрьмой и тем континентом, куда вел тоннель. Лиана пожала плечами. «Не знаю. Возможно, это большая пещера». «Ты посмотри на ее размеры», — не унималась Мина. «Она, конечно, меньше нашего острова, но все равно огромная. Посчитай, сколько это километров в диаметре». И видишь, от нее во все стороны расходится паутина других тоннелей, которые имеют такую же схему, как и под тюрьмой. — Ну и что? — спросила Лиана. — Ты разве не знаешь, в чем основная проблема использования всех этих подземных ходов? Там живет огромное количество разных тварей, которые с радостью тебя съедят. Мы заваливаем все ходы, откуда они бывают приходят. Здесь их нет, потому что нет боковых тоннелей. Этот коридор изолирован, но ты уверена, что их нет там? Мина опять ткнула пальцем в большое пятно на полпути. — Почему же они не приходят сюда по этому коридору? — спросила Лиана. — Возможно, потому, что он очень длинный, и у них просто не хватает терпения, — хохотнула она. Мина тоже улыбнулась. — Ты, кстати, возможно, права. Но даже если предположить, что там пусто, и ты сумеешь без проблем достигнуть другого берега, то что ты будешь делать там? Не думаю, что твой отец сидит у выхода из пещеры и ждет тебя двадцать лет. — и мне в голову пришло в пятых. «Ну, говори уже», — сказала Лиана. «Предположим, что удалось пересечь море легко и без приключений. Что ты достигла континента. Но что, если там нет выхода? Например, его завалило, и ты оказываешься. За сколько там получается? Две с половиной тысячи километров от нас. Еда заканчивается, и ты просто не сможешь вернуться. То же самое произойдет, если лошадь, например, споткнется и подвернет ногу. «Куда нет к ней везде смерть?» «А знаешь, каким образом все может закончиться хорошо, если ты туда поедешь?» «Ну?» — просила Лиана. «Только чудом!» — отрезала Мина. «Других возможностей для благоприятного исхода нет». Лиана задумалась и молчала довольно долго. Потом, наконец, заговорила. «Все, что ты говоришь, совершенно правильно и разумно. Если бы туда собирался кто-то другой, я бы говорила, наверное, то же самое. Ты очень умная девочка» но это все не заставит меня отказаться от этой поездки. — футы ты! Мина всплеснула руками, потом добавила. — Я, кажется, поняла. Ты хочешь умереть, но сделать это так, чтобы это не было самоубийством в прямом смысле этого слова. Тогда у меня к тебе предложение. Побудь у нас, ради, оставь ребенка. И тогда езжай. Я сама тебя провожу. — Ах ты хитрюга! — Лиана погрозила ей пальцем. — Знаю я, что ты задумала. Думаешь, рожу, увижу ребенка и все мысли будут только о нем, никуда ехать мне не понадобится. Хорошая попытка. Пусть даже и так, что в этом плохого, — сказала Мина. Ничего. Просто я не собираюсь умирать. Просто я чувствую, что мне туда надо, и все. Я пойду. Ладно, хватит об этом. Поехали, подышим свежим морским воздухом, — сказала Лиана, и, подняв седло, закинула его на лошадь.